«А ты?» — спросил Аллард, поглядывая на спутника, с которым был знаком уже около года, ибо последнюю кампанию они провели вместе. «Ты ведь и сам, как я понял из твоих рассказов, вроде как Вагус. И в Святой Земле с крестоносцами побывал, и с корсарами на Средиземном море сражался, и все тебе было мало. Приспичило еще и море переплыть, да ввязаться в эту заваруху в Нормандии. Все никак не успокоишься?» Небось и по возвращении в Англию долго на месте не усидишь. Будешь держать нос по ветру, да вынюхивать, откуда пахнет войной. Неужто не нашлось бабенки, которая смогла бы удержать тебя возле своей юбки? Так ведь и тебя ни одна не удержала, хоть ты вроде бы и свободен от своих монашеских обетов. И то сказать согласился Аллард, кажется, и сам несколько озадаченный словами приятеля». Знаешь, я ведь на этот счет как-то даже и не задумывался. Само собой, были у меня женщины то тут, то там. Человек я грешный, плотским желанием не чужд. И ежели оказывалась рядом женщина да была согласна, так почему бы и нет? Но вот чтобы сочетаться браком, завести семью, детишек, такого мне и в голову не приходило. Видать, подспудно я помнила об обете безбрачия. И, во всяком случае, мне казалось, что на это я права не имею. Твердо упираясь ногами в чуть покачивавшуюся палубу, Валиец наблюдал за тем, как медленно приближалась береговая линия. Он был невысоким, но крепко сколоченным, широкоплечим и мускулистым малым в расцвете сил, с каштановыми волосами и смуглой кожей, обожженной солнцем востока и выдубленной морскими ветрами. Облику бывалого воина была под стать одежда. Штаны и туника из добротного сукна, да толстая кожаная безрукавка, а также и оружие. На поясе у висели меч и кинжал. Его мужественное лицо с выступающими валийскими скулами выглядело привлекательным. Во всяком случае, наверняка находились женщины, считавшие его таковым. «Была у меня девушка», — задумчиво промолвил Катфаэль, — «много лет назад» еще до того, как я подался в крестоносце. Но, приняв крест, я отправился в святую землю и оставил ее. Отправился на три года, а вышло так, что отсутствовал целых семнадцать. По правде сказать, там, на востоке, я позабыл ее, но она, благодарению Всевышнему, забыла обо мне здесь, на западе. Но по возвращении я все же справлялся о ней и прознал, что она сделала выбор получше. Вышла замуж за солидного, достойного человека. Цеховой мастер и член городского совета Шрусбери. Это тебе не какой-нибудь вагус вроде нас с тобой. Ну, а я сбросил бремя со своей души, да и вернулся к воинскому ремеслу. Благо, оно стало для меня привычным. Вернулся без особых сожалений. Все, что было, бельем поросло. Сдается мне, нынче я не узнал бы ее при встрече, да и она меня тоже». За долгие годы он встречал немало женщин. Лица иных еще были свежи в его памяти. Ее же облик уже подернулся дымкой забвения. «Ну, а чем ты намерен заняться?» — спросил Аллард. «Теперь, когда король получил все, что хотел, женил сына на графствах Анжу и Мен и положил-таки конец войне, небось вернешься на восток? Там-то недостатка в раздорах нет, и для бывалого воина всегда найдется работенка». «Нет», — ответил Катфаэль, не отрывая взгляда от холмистого берега, очертания которого все отчетливее проступали на горизонте. С прошлым было покончено, покончено навсегда. Участие в нормандской кампании, сумбурной и бестолковой, явилось для него как бы по скриптумам к минувшему, неким способом заполнить промежуток между уже отринутым прошлым и будущим, остававшимся для него пока еще смутным и неопределенным. Но одно он знал наверняка. Впереди его ждало. Должно было ждать. Нечто совершенно новое. Котфаэль чувствовал, что стоит на пороге, и перед ним вот-вот откроется дверь в неизведанное. «Похоже, промолвил он, нам с тобой обоим милостиво дарована возможность провести несколько деньков в раздумьях, да сообразить, наконец, куда же нас влечет. Надо только употребить это время с толком». На том разговор и закончился. До самой ночи им больше не выпадало случая перемолвиться словечком. Поймав парусами стойкий попутный ветер, корабль помчался, как на крыльях, и еще до темна пришвартовался в Саутгемптоне. Работы по высадке хватило для обоих. Аллард надзирал за разгрузкой, следил, как бы что не пропало, а Катфаэль сводил по шатким сходням лошадей. С делами покончили лишь с наступлением темноты, и было решено заночевать на месте, а в путь двинуться по утру. Выходят, пробормотал Аллард, сонно шурша соломы на теплом сеновале над конюшней, «король собирается прибыть в Вудсток с тем, чтобы 23-го числа вершить там свой суд». «Надо же! Видать, он задумал превратить тот край всего-то навсего лесные угодья чуть ли не в центр королевства». «Поговаривают?» Будто прилатов да лордов в Удстуке нынче побольше, чем когда-либо собиралось в самом Винцминстере. Он и зверей своих там держит. Львов, леопардов, даже верблюдов. Слушай, Катфаэль, а сам-то ты видел этих верблюдов? Там на востоке. И видел, и ездил на них. Там у сарацин верблюд животное самое обыкновенное. Ну, вроде как у нас лошадь. Худого не скажу, он вынослив и пригоден для всякой работы. «Только вот нрав у верблюда довольно скверный, и ездить на нем верхом не слишком удобно. Слава богу, что завтра утром мы поедем на лошадях». Котфаэль приумолк, но через некоторое время в темноте вновь послышался его голос. «Ну а ежели ты все-таки надумаешь вернуться?» — позевывая, спросил Валеец. «Скажи мне, чего ради? Чего ты ждешь от Эвешема? «Трудно сказать» сонно отозвался Аллард, а затем глубоко вздохнул и продолжил так, будто сна у него не было ни в одном глазу. Может быть, тишины, покоя, чтобы не было нужды суетиться да С годами, знаешь ли, вкусы меняются. Теперь мне начинает казаться, что в мирной спокойной жизни нет ничего дурного. Манар, куда они направлялись, являлся главным среди обширных, разбросанных на значительном расстоянии одно от другого, земельных владений Роджера Модуэ и находился юго-восточнее Нортхэмптона, в плодородной долине, раскинувшейся у подножия поросшего лесом гребня, относившегося к королевским охотничьим угодьям. Хозяйский дом был крепок, просторен, сложен из камня, и при нем имелся не только высокий сводчатый подвал, но и возвышавшаяся над восточным крылом башня, в которой одна над другой располагались две комнаты. К ограждавшей усадьбу бревенчатой стени изнутри прилепились ладные амбары, сарай и стойла. Маннер содержался в образцовом порядке. Верно, пока здешний лорд воевал за короля Генри, хозяйством его управляли с толком и знанием дела. О том же свидетельствовало и убранство каминного зала. Челядь была деятельно расторопна и несколько боязлива. По всей видимости, слуг в этом доме держали в строгости и расхолаживаться им не позволяли. И стоило лишь раз взглянуть, как распоряжается по хозяйству леди Эдвина, как становилось ясно, кто заправляет делами в этом маноре. Женившись на ней, Роджер Модуэ приобрел не только красавицу-жену, но и умелую рачительную хозяйку. Уже на протяжении трех лет она вела дом и безраздельно правила манором. Судя по всему, такое положение вполне ее устраивало. И даже если эта женщина радовалась возвращению мужа, ей едва ли хотелось расставаться с властью. Стройная и высокая, с пышными светлыми волосами и огромными голубыми глазами, Эдвина была десятью годами моложе Роджера. Большую часть времени эти глаза оставались скромно потупленными и прикрытыми невероятной длины ресницами. Но уж когда открывались полностью то сверкали ослепительно, словно голубоватая дамасская сталь. С лица ее почти не сходила скромная, благопристойная и доброжелательная улыбка, более скрывавшая, нежели показывавшая, что у нее на уме, хотя прием, оказанный ею мужу, был безупречен. С того момента, как Роджер въехал в ворота, она неустанно выказывала ему всяческое расположение и привязанность, подобающие доброй супруге. Однако Катфаэль не мог отделаться от впечатления, что в первую очередь она хозяйским взором осматривала и оценивала все, что привез он с собой. Людей, поклажу, сбрую. Решительно все, будто составляла опись имущества и не желала упустить даже самую малость. За руку она держала сына, такого же стройного и миловидного, как его мать, мальчугана лет семи, с такими же светлыми волосами и такой же сдержанной, но почти надменной улыбкой. Алларда леди окинула быстрым взглядом, в котором читалось явное неодобрение. Уж больно потрепанный и неказистый имел он вид. Впрочем, это никак не сказалось на ее готовности воспользоваться познаниями бродячего грамотея. Песец, помогавший ей вести дела в маноре, знал грамоту и счет и со своими обязанностями справлялся. Но по-латыни писать не умел и уж, конечно, не мог составить прошение для королевского суда. Алларду выделили маленький столик возле очага, вывалили туда целый ворох писем до да грамот, и писец погрузился в работу. «У него тяжба с аббатством в Шрусбери», рассказал Аллард Катфаэлю, когда после дневных трудов и ужина они беседовали за столом в каминном зале. «Помнится, ты рассказывал, что твоя милашка вышла замуж за ремесленника из этого города? Тамошняя обитель принадлежит Бенедиктинскому ордену, как и моя, что в Эвешиме. Моя — этот человек говорил так об обители, которую самовольно покинул много лет назад. Впрочем, время все расставляет по своим местам, и вполне возможно, что уже скоро она снова станет его пристанищем. — Коль ты из тех краев, то, наверное, знаешь и тамошнее аббатство? — Родился-то я в Трифриве, в Гуинеде, сказал Катфаэль но довольно рано поступил на службу к одному англичанину, торговцу шерсти, и поселился вместе с его домочадцами в Шрусбери. Мне тогда минуло четырнадцать, но у нас в Уэльсе этот возраст считается порой возмужанием. Я недурно управлялся с коротким луком, приохотился к мечу и, думаю, стоил того содержания, какое получал от хозяина. В Шрусбери я правил несколько лет, то были годы моей юности, лучшие годы. Так что, ясное дело, я знаю, как свои пять пальцев и город, и его предместье, и аббатство. Мой хозяин даже послал меня туда учиться у монаха в грамоте. Но когда он умер, я оставил службу. Сыну его я ничего не обещал. И к тому же этому малому, даром что молодой, далеко было до старого хозяина. Тогда-то я и принял крест. В то время таких, как я, было немало и у каждого из нас сердце почитать, что огнем полыхало. Ну а потом? Не скажу, что все перегорело и один пепел остался. Огонь-то еще есть, но теперь уже не полыхает, а так, тлеет потихоньку. Ну так вот, продолжил свой рассказ Аллард. Спорную землю сейчас держат модуи тогда как аббатство предъявляет на нее свои права и выступает истцом в тяжбе, которая тянется уже четыре года. С тех пор, как старый лорд, отец Роджера, отдал Богу душу. По правде сказать, бенедиктинцев я знаю и считаю их людьми честными, тогда как насчет Роджера у меня есть сильные сомнения. Но, с другой стороны, все грамоты, какие он мне показал, вроде бы подлинные. А где та земля, из-за которой они судятся? спросил Катфаэль. Это манор Родсли рядом с Сатаном. Угодья богатые, там и пахотная землица есть, и выпасы, и деревенька, а в придачу куча всяческих привилегий, включая право жаловать бенефиции. По всей видимости, когда умер великий граф, а основанное им аббатство еще только строилось, отец Роджера пожертвовал Родсли монахом. На сей счет спору не было и нет, потому как имеется дарственная грамота. Но аббатство вернуло род сляцу Роджера, как я понимаю, в пожизненное пользование, чтобы старик мог спокойно дожить там свои дни. Роджер как раз в то время женился и поселился здесь, в Сатане. Аббатство утверждает, что условия были оговорены четко, и по кончине старого лорда манор надлежало возвратить монастырю, каковой является его владельцем. Роджер, однако же, заявляет, будто никакого договора о возврате не было и в помине. И стало быть, монахи передали этот манор роду моду и в наследственный лен. А значит, он и его потомки могут хозяйствовать на этой земле до скончания века. Аббатство же вправе претендовать лишь на ленные платежи. Он вцепился в рот слезубами и когтями. После нескольких слушаний дело передали на суд самого короля. Вот потому-то, приятель, послезавтра мы с тобой отправимся в Вудсток. Будем сопровождать его лордство. А каков, по-твоему, может быть, исход дела, поинтересовался Катфаэль. Сам Роджер, похоже, не слишком уверен в успехе. Иначе с чего бы ему грызть ногти да раздражаться по всякому пустяшному поводу? Ну, грамоту-то можно было составить и получше. Там всего и сказано, что аббатство отдает манор прежнему владельцу в пожизненное держание, а насчет дальнейшего – не словечко. Я слышал, будто старый лорд и аббат Фульчерит были друзьями. В счетной книге манора сохранилось немало соглашений, заключенных ими между собой по всяким мелким вопросам. И, судя по этим записям, лорд и аббат действительно доверяли друг другу. Но нынче все свидетели померли, да и сам аббат Фульчерит приставился – Теперь на его месте некий отец Годефрид. Однако, насколько я понимаю, в аббатстве могли сохраниться письма старого лорда.